Глава 18. Погибший поручик. Пани Тышкевич, тьфу ты, Хаткевич, конечно же, я порекомендовал поместить в отдельную камеру со стенами, обитыми чем-то мягким. Эдак разобьет себе голову, как полковник Булатов в Петропавловской крепости. К счастью, подобная комнатка на Лубянке была. Польская шпионка не первая суицидальница, арестованная в ОЧК. Потом я едва не поссорился с Артузовым, рассказывая ему о книгах Джозефа Конрада. А ведь здорово придумали. С восхищением потряз головой особо уполномоченный особого отдела ВЧК. Всё предельно просто, и никто не догадается. Артур, а ты мои донесения читаешь? С подозрением уставился я на своего друга. Конечно, удивился тот. Последняя шифровальная меня чуть с ума не свела. Артузов прищурился и процитировал: "Следореза яхты тайные послания отправляют по воздуси вра. Зверь упру в Петербург. Какие дела по сему высочайшему увещеванию показали гражданские наши начальники?" "Ты мне зубы не заговаривай", хмыкнул я. "Я же тебе весной депешу посылал о том, что мои подчинённые установили, как господин Зуев получал задания из своего центра ещё во время германской войны". что задания шифровались методом иглоукалывания в книгах аккурат в тех же самых, в Джозефе Конраде. «Если ты мои донесения не читаешь, так на кой хрен я их посылаю?» «Володь, не бурчи!» Устало протянул Артузов. «Знаешь, сколько мне каждый день донесений и рапортов приходит? Я твое глянул, а там речь идет о терактах времен Германской войны, и что о ней вспоминать?» Нам бы с нынешними делами разобраться, а о том, что было при царе Горохе, потом как-нибудь. Вот с радистом из разведуправ, спасибо огромное, помог. Из-за него целую польскую сеть вскрыли. Считай, что за радиста ты ещё один орден заработал. Так-то оно так. Не стал я спорить с Артузовым, хотя мне и было обидно. Но всё-таки не поленись, вытащим его донесение, и на его основе организую утечку. Так, мол, и так, доблестная польская разведка сумела организовать террористические акты в отношении царской России и Антанты, а бездарные русские контрразведчики их проморгали. Но славная советская ЧК восстановила историческую справедливость. «Володя, ты о чем?» – нахмурился Артузов. «Какая польская разведка, если еще и Польши не было? И зачем нам утечка? И куда утечка?» «Ладно, давай с самого начала». Польша сейчас помогает Англия и Франция. Так? Так, не стал спорить Артузов. Пан Пилсудский давным-давно создал внутри ППС националистическое ядро, направленное на борьбу с Российской империей. Сформировал свою агентуру. Платон Ильич, мой архангельский шпион, работал не столько на англичан, сколько на поляков. А теперь смотри. Что скажут англичане, французы, если узнают, что в порту Архангельска поляки взрывали их корабли? Думаешь, им не всё равно? с мнением сказал Артур. Англичане те ещё твари. Когда им выгодно, они обо всём вспомнят, а нет обо всём забудут. Да кто знает, возразил я. Если в европейских газетах пару статей поместить, что-то добудет. Англичане с французами, они тоже разные. Кто-то простит, а кому-то и не понравится, а заодно пану Зуеву пистон вставлю. Его хозяева считают пана Платона добропорядочным шпионом, а он, вишь, на младу Польшу работал. Английские корабли на дно отправлял, а заодно и пару французских миноносцев, стоявших в Архангельском порту». «А там стояли французские миноносцы?» – удивился Артур. «А какая разница?» – хохотнул я. «Мы с тобой не официальное заявление делаем, а утечку, так?» Мы сейчас хоть Марию Целесту наляхов навесим, хоть падение тунгусского метеорита, можно со временем на поляков и взрыв императрицы Марии повесить. Но это если у них с евангелием отношение сложится. Артузов ненадолго задумался, потом улыбнулся. Знаешь, а в этом что-то есть, кивнул главный контрразведчик. Завтра с утра посмотрю твоё донесение. Покумекаю над эту задачу. Пустер организуют грамотную утечку. С польшей англичане с французами отношения не испортят, но кое-кто задумывается. Может, английский парламент хай поднимет. У них это любят. А заодно и свою креатуру пощупают, добавил я мстительно. У меня к гражданину Зуеву есть претензии. Злоей ты, Владимир Иванович, с уважением произнёс Артур. Хочешь, мы тому скажем, что англичане свою агентуру нам слили? Всех называть не станем, а парочку фигурантов можно из тех, которых уже в живых нет. Давай, хуже не будет. Желательно не из русских, а из англов. Вот и ладно, кивнул Артур. Завтра с утра этим займусь. А ты давай спать иди. У меня теперь машина, завезу. На бронепоезде всё нормально. Исаков, сменивший на дежурстве Кузьменко, доложил, что происшествий, за исключением давней драки Семенцова с Прибыловым, не случилось. Красногвардейцы, откомандированные в распоряжение ВЧК, вернулись в полном составе. Отсутствуют лишь Книгачев с Потылицыным, отправленные заниматься дешифровкой книг. Личный состав отдыхает. А почему отсутствуют двое? удивился я. А Татьяна, то есть Татьяна Михайловна Татьяна Михайловна вернулась на борт часа 2 назад, доложил Александр Петрович. Кивнув на купе, где обитала девушка, спросил: "Слышите, плачет?" Я прислушался, и впрямь даже стенки купе не могли заглушить рыдания девушки. И давно она так? Да как пришла, так и плачет, вздохнул Александр Петрович. Разговаривать не пожелала, от еды отказывалась. Жалко девчонку. Случилось, что не знаете, Она же вместе с вами уходила. Петрович смотрел на меня с немым укором. Дескать, довёл до слёз женщину. Будь это кто-то другой, даже и не подумал бы оправдываться, но бывшего белогордейца сапёра, так похожего на моего любимого учителя, я уважал. Она к тётке отпрашивалась, сообщил я Исакову, вроде бы ночевать у неё собиралась. Наверное, узнала плохую новость, предположил Петрович. Кто-то из родственников погиб. Я кивнул. Вполне возможно, что Татьяна узнала о гибели какого-нибудь своего кузена, с которым вместе росла и играла. Первая любовь между двоюродными братьями-сёстрами сплошь и рядом. «Александр Петрович, а что там с нашими архаровцами?» – поинтересовался я. «Товарищ Кузьменко обоих под арест определил», – усмехнулся Петрович. «Семенцов у железнодорожников сидит в подсобке, а прибылов у нас в служебном купе». Карты новые изъяли. Приказано вам отдать. Не устали, Александр Петрович? Поинтересовался я, забирая колоду карт. Часовую бронь поезда выставлен, двери закрыты, а телефон я себе в купе поставлю. Вот и всё. С некоторой опаской я взял в руки творение Саши Прибылова, ожидая увидеть что-нибудь этакое: не то Карла Маркса в лаптях, не то товарища Ленина оседлавшего мировую контрреволюцию. Ну нет, на сей раз изображения походили сами на себя. Короли, бородатые мужики далёких времён, валеты, молодые мужчины, олицетворявшие литературных персонажей. Разве что и изображения дам далеки от канонических. Вон, дама Трев очень похожа на Веру холодную. Вполне возможно, что и остальные изображали артисток времён немого кино, но я их не знал. Вот если бы Прибылов изобразил в образе дамы червей Ларису Долину, а даму пик рисовал Саллы Борисовны, тогда да, тогда бы узнал. Разложив карты изображением вниз, рубашкой вверх, присмотрелся к узору. На обратной стороне Прибылов изобразил чёрно-красную решётку. Вроде бы квадраты везде одинаковые. А нет. Некоторые были чуть больше, некоторые поменьше, а кое-где квадраты превращены в прямоугольники. Но это, если присмотреться, понятно, от чего скромный художник Комсамолец смог обыграть опытного шулера. Айда, Сашка прибыла, а Айда жулик. Заметили? Поинтересовался Исаков. Я сам не сразу понял. Ещё бы, отозвался я. Кажется, в офицерском собрании за такое положено бить шлангадом. Не знаю, как там с шлангадом, но морду бы за такое начистили. Сурово ответил Исаков. «А в Череповецком пехотном разве не так было?» «Так откуда я могу знать? Я в офицерских собраниях не бывал». Пожал я плечами и спохватился. «Александр Петрович, а откуда вы про мой полк знаете?» «Слухами земля полнится», — усмехнулся бывший белогвардеец. «Я когда в плен попал, поначалу во временном лакпункте обитал, со штабс-капитаном Недотко три дня бок о бок на голой земле спал. Не помните такого?» Он в 232-м полку ротой командовал. Я в очередной раз пожал плечами, даже не пытаясь придать физиономии раздумчивый вид. Исаков между тем продолжил. В кнам однажды приезжали, начальники лагпункта отматерили. Не было такого, перебил я Исакова. Если бы и было, то материл бы не прилюдно, а уж тем более не при задержанных. Ну пусть не было, не стал спорить Исаков. Но вы приказали конвоиным нас побыстрее в хлон отправить и паёк вместе с нами везти, не зажиливать. Недотка, как вас увидел, говорил: "Вот, мол, мой новодельный прапорщик Аксёнов, которого я на взвод собирался ставить, а теперь он большую щи начальник и нас к стеночке может поставить". Народ, кстати, тогда зашумел. Мол, Аксёнов хоть и большевик и сволочь упёртая, к стенке ещё никого не ставил. Странно, что вы ротного командира не помните. А я, Александр Петрович, после госпиталя ни хрена не помню, словно отрезало, вздохнул я. Не помню ни командира полка, ни ротного. Домой приехал, не знаю, как до черепов сада добрался, тётку родную вспомнить не мог. То, что после восемнадцатого года случилось, всё помню до малейших деталей, а то, что раньше, и не прапорщик я, а нижний чин, вольно определяющийся. Бывает такое после контузии. Кивнул Исаков, посмотрев на меня, как смотрят на несчастного человека. Потом неуверенно сказал «Так может память-то к вам вернется, Владимир Иванович?» Я неопределенно махнул рукой. «Привык я уже. К чему мне лишнее? Память вернется, выяснится, что у соседа курей крал или еще что. Зачем оно мне? И прапорщик? Хм...» Недудка сказал, что сам на вас представление писал на прапорщика, командиру полка на подпись отдал. Но вы аккурат тогда в госпиталь попали. Вроде ещё на Георгиевский крест представление писали. Ишь ты, кавалер, да ещё и прапорщик. Узнай я такое года 2 назад, запрыгал бы от счастья. А теперь? Что мне с погонами прапора военного времени делать? Или с Георгиевским крестом? «Погоны нам долго не носить, а доживу ли я до 42-го – не факт, и с крестом разгуливать не придется. Да и документов о подтверждении звания у меня нет». Улыбнувшись бывшему капитану, сказал, «У меня в военном билете, то есть в записной книжке, прописано «Нижний чин», так пусть им и останусь». А про себя подумал, что лучше бы мое офицерское состояние оставалось тайной. «Во всех анкетах пишу «Нижний чин», Указываю медаль за храбрость. Как бы старшие товарищи потом не сказали, что ввожу в заблуждение партию большевиков и вычека. Пожалуй, стоит доложить о том Дзержинскому, посоветоваться. Может, мне и на самом деле спать идти? Раздумчиво спросил Петрович и сладко зевнул. Или указание есть? Никита сказал, что вы нашим шулерам доморощенным козью морду собрались делать. Любопытно было бы глянуть. Или уж завтра? Завтра. Хм, а чего это они у меня бездельничать станут, если хорошие люди работают? Александр Петрович, отошлите-ка их сюда, приказал я Исакову. И красноармейцы бы какого-нибудь, или все спят? Да ну, какой там, отозвался бывший штабс-капитан. Парни молодые, за дорогу все выспались. Половина болтает. Когда пред мои светлые очи были представлены два нарушителя воинской дисциплины, я поинтересовался. Я вас предупреждал о дисциплинарной ответственности за азартные игры. Оба наглеца с интересом уставились на меня. У одного и так висел за плечами расстрел, а у другого срок. И чем я сумею их удивить? Значит так, резюмировал я. Сегодня я вас наказывать не стану. Пойдёте работать. Отработаете как положено, будем считать инцидент исчерпанным. Нет, отправлю вас на Лубянку, в тюрьму. А я, между прочим, не шутил. Отдам их Артузову, пусть задействует для внутрикамерных разработок. На сетки в нашем деле всегда нужны. Эти дармоеды, похоже, оценили угрозу, потому что во взглядах появилась обречённость. А что за работа? Робко поинтересовался прибылов. «Москву, как я полагаю, вы не знаете?» «Не знаем. Вот если бы Питер, то да», — мечтательно протянул уголовник. Я посмотрел в сторону Исакова и Ануфриева, стоявших неподалеку. Верно, и ком взвода было интересно, что придумает нач Губчака. «Товарищ Ануфриев, отрядите для этих разгильдяев конвоира. Можно из тех, кто ездил со мной на сивцев-вражек». «Товарищ начальник Губчака, разрешите я конвоиром пойду?» Неожиданно предложил Исаков. В Москве бывал пару раз. Сивцев фражик найду. Посмотрев на мой удивлённый взгляд, пояснил. Скукота на одном месте сидеть. Хорошо, согласился я. Сивцев фражик, дом 19, третий этаж. Там Княгачёв с Потылицыным. Отдайте ему этих недоразумений, пусть работают. За хотят по дороге сбежать пристрелите. Да, если пристрелите, я вам почётную грамоту выпишу от вычека и попрошу Дзержинского подписать. Народ ушёл заниматься делом. Что ж, может и отыщут что-нибудь. Что уголовник, что художник, парни внимательные. Да и Книга Чееву полегче станет. Я решил всё-таки зайти в купе к Татьяне, но она вышла сама. Света внутри вагона немного, но заметно, что лицо девушки распухло от слёз. «Садитесь, Татьяна Михайловна!» – похлопал я по сиденью рядом с собой. «Вижу, случилось что-то, боюсь и спрашивать. Расскажете?» «Владимир Иванович», – официально сказала девушка. «Я хочу уволиться из ЧК. Мне заявление написать или рапорт? Как это правильно будет? Или вы меня так отпустите?» «Таня, может, ты все-таки объяснишь, что случилось?» – спросил я, попытавшись взять девушку за руку. «Не трогайте меня!» Едва ни заорала Татьяна, отдёргивая руку. Да я её не трогаю, пожал я плечами. Хотите уволиться? Ладно, пишите заявление, только имейте в виду, что с момента подачи заявления вам 2 недели придётся отработать. Почему 2 недели? опешила девушка. По закону, ты же в канцелярии работаешь, должна знать, что при предстоящем увольнении трудящийся обязан поставить в известность руководителя трудового коллектива за 2 недели до увольнения. Ну сама посуди, где я машинистку найду? А что, в Москве машинистки не найти? усмехнулась Татьяна. Вы только свистните, найдётся желающее. И на машинке будет печатать и в постели. Я не стал говорить, что инициатива с постелью не моя, а лишь молча посмотрел Татьяна в глаза. Потом встал, отыскал лист бумаги, карандаш, положил на стол. Хорошо, силой держать вас не стану. Пишите заявление, излагайте причины и до свидания. Написав заявление, Татьяна предъвинула его ко мне. Я взял лист бумаги и начал читать. Начальнику Архангельского ЧК Аксёнову Гот Ковалёвой Татьяны Михайловны. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию, потому что не желаю работать под начальством убийцы. Взяв карандаш, написал. Уволить с 16 июня. СГ Аксёнов. Вспомнил вдруг. Кстати, вам же расчёт положен. Сколько, не помните? Татьяна пожала плечами. Я тоже не помнил, сколько должна получать машинистка и какие ей выплаты положены при расчёте. Компенсация за неиспользованный отпуск уже есть или ещё нет? Вытащив из кармана всю наличность, около 1000 рублей, передал девушке. Напишите в заявлении, ткнул я пальцем в бумагу. «Мною получено в счет оплаты тысяча рублей». Когда Татьяна написала расписку, я сложил заявление и сказал. «Окончательный расчет проведете в Архангельске, в бухгалтерии. Я всех бухгалтерских тонкостей не знаю, извините. Я распоряжусь выписать вам премию за помощь при допросе особо опасного террориста. Что ж, собирайте вещи. Впрочем, можете подождать до утра. Надеюсь, из Москвы до Архангельска доберетесь». Татьяна сидела и словно чего-то ждала. Татьяна Михайловна, у вас ко мне какие-то вопросы? поинтересовался я. Володя, Владимир Иванович, и это всё? А что вы ещё хотели? сухо спросил я. Кажется, свою позицию вы высказали. Я убийца, и вы не желаете со мной работать. Кстати, лучше вам своё заявление переписать. Я-то ладно, но если почитает кто-то чужой, у вас могут быть неприятности. Девушка презрительно улыбнулась, мол ей плевать. Развернувшись, чтобы уйти, вдруг вернулась обратно и спросила: "И ты меня ни о чём не хочешь спросить? Я уже спрашивал, а ты устраиваешь истерику". Вздохнул я. "Погиб кто-то из близких тебе людей, и ты считаешь, что в его смерти виноват я? Так? Погиб человек, ближе которого у меня никогда не было. Я думала, что ты станешь ближе, но нет. Оказывается, я его люблю". Значит, погиб поручик, с которым у тебя был роман. А ты и про это знаешь? А, что ж удивляться, ты же чекист, а у нас с Борисом был не роман. Я была его невенчанной женой. Вместо того, чтобы как-то выразить сочувствие девушке, спросил. А откуда твоя тетка об этом знает? Это не моя тетка, а его. Борис не имел других родственников. Знаешь, кто прислал извещение о его смерти? Комиссар дивизии Спешилов, муж Нюси. Ещё и написал, мол, красный командир Борис Алексеевич Покровский пал смертью храбрых в борьбе за свободу народа и мировую революцию. Если бы он оставался на Соловках, остался бы жив. Таня, я понимаю, у тебя горе, осторожно сказал я. Останься, Борис, на Соловках, он бы остался жив. Но тогда вместо твоего жениха, невенчанного мужа, погиб бы другой человек. Вот и всё. И другая женщина считала бы меня виноватым.